Если бы после рукопожатия, у нее в руке осталась бы пустая перчатка. Остается левая рука. Я пощупал ее. Кожа слегка поддалась, но сдирать ее силой мне не хотелось, так как сама по себе она сходит совершенно безболезненно. Лицо должно сойти очень и очень скоро. Хотя, возможно, мне удастся продержаться до ухода Миры, если я не буду много смеяться.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 Что-то птичье есть в ее манере вот так вот скидывать голову. Она любит глянуть на человека и отвести взгляд через долю секунды. Удивительно, как много она при этом замечает. Вообще, я должен сказать, что за ее легкомысленной внешностью, чебечущей птичке, скрывается холодный и цепкий ум. Мира понесла руку.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 Она припала ко мне и прошептала. «Дэвид, что нам теперь делать?» Я притянул ее к себе, не зная, что сказать. Но она не ждала моего ответа. Она бормотала сама. «Дэвид, она тебя укусила, да? О, эта тварь меня укусила. Индус ей поклоняется. Они говорят, что ее укус превращает человека в змею».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 и ткнулась розовым носиком в лацкан моего пиджака, так как в моем нагрудном кармане не нашлось носового лопатка. Я успокоилась, когда оказалось, что это не больно. Я знала заранее, когда какие части отпадают. Я думала, что это со временем пройдет. А потом в альбукерке в одной витрине я увидела твою руку.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 Она отстранилась и посмотрела мне в лицо. В глазах её светилась изумленная радость. «И сейчас я люблю тебя. Я раньше никого не любила, и мне все равно». Она покрутила моё ухо, и кожа зашуршала под ее пальцами. «Что ты рассыпаешься?» Весело закончила она. Тогда я понял всё. Безумная страсть к приключениям привела миру в пустыню.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 Сброшенная человеческая кожа – поразительная штука. Раз в 24 часа, минута в минуту, эпидермия твердеет и отваливается. Она, на удивление, прочная, это кожа. Ступыни, например, остаются в туфлях, идеально сохраняя при этом форму. Если немного побять эту омертвевшую оболочку, на ней появляется сеть мелких сгибов, и она становится мягкой и подадливой. С ногтей отваливается верхний слой. После обработки дубильной кислотой и пальмовым маслом мёртвая кожа делается прочной и совершенно прозрачной. Потом ее можно покрыть шеллаком, добавить чуть-чуть масляной краски, и тогда она приобретает коричневый цвет с тёмно-золотистым, как на портретах работы Ван Дейка, оттенком. Выходит, заболев этой страны болезнью, я одновременно приобрел чудесный материал,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 Но женщиной-то ее назвать можно. Понимаете, о чем я говорю? У этой змейки много странностей. И я готов поклясться, что предки ее жили не на этой земле. Мы с Мирой стояли держать за руки, смотрели на нее и думали, что бы с ней сделать. «Давай показывать ее за деньги», — предложила Мира. «Никто не поверит, что это не подделка».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 Надежда в его взгляде сквозила, но очень слабая. «Меня зовут Бред, представился он и протянул мне визитную карточку. На карточке действительно значилось «Ха Бред. «Ха? А значит ха?» – невинно спросила Мира. «Не, хорос. Почему хаем? Я разве похож на еврея?» Говорил он так, словно рот его был до отказа набить жевательной резинкой.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 Скажите, пожалуйста, в вашем распоряжении были руки? Да, и пара ступней, вам крышка. Дорогой, тебе всегда особенно удавались ноги? Промурлыкала Мира. Давайте сделаем так, сказал я, взял лист промыкательной бумаги, капнул на него чернилами, приложил к пятну подушечки пальцев, после чего аккуратно прижал их к чистому белому листу.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 Бред отшатнулся так стремительно, что его шляпа осталась в воздухе. Мира трижды прошлась по комнате, танцуя от полноты чувств, затем сгромоздилась на пианино и принялась сдирать кожу с лица. Заговорил я не сразу. Мне требовалось время, чтобы опомниться. Наконец, я выговорил.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 «Отныне тебе никогда не придется прибегать к услугам косметички!» Заметил я. А Мира посмотрела на себя в зеркальце и рассеянно бросила. Недорственно, Мира помолодела. Я долго смотрел на нее, долго думал о ней. И вдруг меня озарило. Так бывает порой, когда внезапно приходит осознание любви. Мира...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 По всей вероятности, Бред поставил перед собой цель выяснить истину. Я радовался, понимая, что он со лбом в глухую стену. Еще больше я буду радоваться, когда он успокоится и отстанет от нас. Но от Миры я не мог ожидать такого же равнодушия. Когда она говорила об этом одержимом, я замечал в ее глазах нехороший блеск.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 а если и понадобится, то не для создания маски. Чувствовал я себя препаршиво. Она вошла в лабораторию ровно в 8.30. Вошла так непринужденно, словно вовсе не смотрела на часы. Ох уж мне эти женские уловки. Она уселась в кресла. я смочил марлю целебным лосьоном и тщательно протер ее лицо. А он впитывался моментально. Мира улыбнулась. «Что это такое?» «Так надо», – проворчал я. «Ну-ну, пахнет». «Тихо, нас могут подслушать». «Это специально для вас, читатель». Я очутился за ее спиной. Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. «О, Мира была очаровательна!»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 Внезапно она замерла, не завершив очередного пируэта. «Дэвид, да нам необходимо развлечься!» Она села на пол и стала истошно орать. Мощи легких я сразу же оценил. Через полминуты по лестнице простучали шаги, такие же невыразительные, как и лицо того, кто поднимался к нам. «Именем закон откройте!» – проречал Брэд.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 Брэд неуверенно покосился на нее. «Не знаю, удобно ли. Ну ладно, спасибо, миссис Уорк». Он опрокинул стакан. Он выпил все до последней капли. Да, этот виски заслуживал своей репутации. Глаза Брэда немедленно выкатились из орбит. Он дважды моргнул и с сожалением отставил стакан. Мира тут же наполнила его снова.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 Теодор Старджон. Таксидермист. Текст читали: Дэвид Зубенко Евгений, Мира Анастасия Ф., инспектор Хорас Никита Сальников. Май 2022 года.